Правило восьмое. Жить в гармонии с природой. Природа — это космическое разумное все, в котором мы живем и с которым тесно связаны. И если мы действительно хотим богатой и благополучной жизни, то должны уважать ее законы, в чем и заключается глубокий смысл морали. Вот некоторые законы природы. Не испытывай ненависти. Не обижайся и не завидуй. Не претендуй на то, чего не заслуживаешь. Не пытайся обрести пол, который не был тебе дан природой. Не обманывай других и себя. Избегай получать сексуальное наслаждение в одиночестве. Не клевещи и никого не оскорбляй. Сознательно уважай любую форму жизни. Уважай права всех людей, независимо от класса, идеологии, расы и цвета кожи. Люби свой дух, как эманацию Бога на земле. Уважай стариков и помогай им. Будь добродетельным. Люби свою родину и глубоко уважай все страны мира. Будь противником любых извращений. Осуждай бессмысленную жестокость. Борись за защиту человеческого достоинства. Осуждай любую форму эксплуатации. Делай все возможное для собственного духовного развития. Обрети идеал безличностного служения человечеству. Избегай лицемерия. Не делай другим того, чего не хочешь, чтобы делали тебе. Будь невосприимчив к сплетням, клевете, сквернословию и негативизму. Заботься о своем теле, поскольку это храм твоего духа. Активно, быстро и усердно выполняй свои обязанности. Сей лишь то, что хотел бы пожинать. Помни о том, что посеявший ветер пожнет бурю. Уважай природу во всех ее проявлениях. Очищай свою речь и никогда не говори того, о чем потом можешь пожалеть. Не рань никого словом. Повышай уровень своего бодрствования. Будь предан добру и поклянись в верности своему духу. Всегда защищай правду и справедливость. Будь на стороне незаслуженно угнетенных. Всегда держи слово чести. Будь противником порнографии и любой формы эротического извращения. Защищайся от зависти и обид, разочарованных в жизни людей. Будь гармоничным со всеми и избегай эмоциональных конфликтов. Старайся быть невосприимчивым к оскорблению, клевете и сплетням в свой адрес. Освободись от негативных чувств и мыслей. Люби себя, людей и все формы жизни. Делай это сознательно, разборчиво и не механически. Накапливай заслугу в жизни и будешь вознагражден. Не совершай несправедливых или нечестных поступков, поскольку природа возвращает все пропорционально тому, что в нее было посеяно. Не будь гордым или тщеславным, поскольку это ослепит тебя. Будь скромным, но помни о своих силах и способностях. Каждый день благодари Создателя за то, кем ты являешься и что ты имеешь. Не суди по первому впечатлению о том, что хорошо, а что плохо. Будь веселым, оптимистичным и позитивным. Много смейся. Занимайся сексом, не становясь его рабом. Не трать время на предсказание будущего, поскольку ты сам можешь его создать. Не потакай себе и не занимайся самосожалением. Не думай о недостатках других, а заботься об искоренении своих собственных. Борись за сохранение и объединения высшего семейного союза, но не теряй при этом индивидуальности. Пусть твоя жизнь будет скромной, упорядоченной и без излишеств. Научись властвовать собой, чтобы поддерживать внутренний мир. Избегай депрессии и печали, которые являются источниками самосожаления и негативных эмоций. Не жалуйся, поскольку ты имеешь то, что заслуживаешь. Если хочешь большего, сначала заслужи его. Будь ответственным за собственную жизнь и за все свои поступки. Смело встречай трудности и не пытайся убежать от них. Люби истину и реальность, как себя самого, не лги себе. Будь справедливым и объективным. Избегай наркотиков, поскольку они наживка сатаны. Уважай закон своей страны и будь образцовым гражданином. Не позволяй кажущемуся добру ослепить себя. Будь осторожным когда взываешь к божественной справедливости. Ведь у тебя может быть отнято даже то, что ты имеешь сейчас, если оно не было заслуженным. Уважай других, и будут уважать тебя. Люби, и будешь любим. Если украдешь, то будешь обворован. Если ты лжешь, обманут и тебя. Уважай вселенский порядок, и будешь вознагражден. Не слишком ли много правил? На самом деле их гораздо больше. Остальные человек сможет узнать только после выполнения приведенных выше. Важно понимать, что уважая и должным образом применяя мораль космической природы, мы можем получить огромную награду – высшее добро и бесконечное счастье. Перечисленные выше правила – не просто рекомендации. Это свод определенных способов взаимодействия малоизвестных тонких энергий природы и человека. Тонкие эфирные силы природы – силы физические и материальные, а не какие-то странные сверхъестественные энергии. Это пульсация фотонного излучения, возникающая в результате поступков, мыслей и чувств людей. Фотоны излучаются телом человека, и распространяются во Вселенной со скоростью не меньше скорости света. Физический механизм действия морали основан на женской сущности природы, которая, словно космическая матка, зачинает от излучаемых людьми фотонных импульсов, несущих в себе информацию о страстях человека, и всегда возвращает ему эквивалентно тому, что он в нее посеял. Человек находится в голографической вселенной, где каждая часть содержит память о целом, а значит, человеческое тело — это микрокосм, в котором отражены все вселенские явления. Каждый связан вселенной невидимыми нитями и получает обратно многократно усиленные вибрации, однажды в нее посеянные. Мораль Это причинно-следственная, вибрационная и энергетическая взаимосвязь между человеком и космосом, в которой действует неумолимый закон. Каждый платит за все, что делает. Природа ничего не прощает и не списывает со счетов из сочувствия или доброты. В противном случае, если она нарушит собственные законы, то уничтожит сама себя. Тот, кто ведет себя аморально, преступно, нарушает этику Вселенной, неизбежно получит по заслугам. Он накажет себя сам за нарушение Вселенского закона гармонии. Мы редко это осознаем, так как не связываем события нашей жизни с этичностью своего поведения в прошлом и объясняем все судьбой или случаем. Мы пожинаем то, что сеем, и если хотим лучшей жизни, должны сеять лучшие семена. Узнав об этих законах, человек может посмеяться и не считаться с ними, но все равно не избежит реакции на посланные им фотонные импульсы. Для природы добрые намерения и раскаяние ничего не значат. В расчет принимаются только хорошие или плохие поступки. Справедливость природы не всегда видна. Иногда может показаться, будто люди, совершающие плохие поступки, вполне успешны, однако не следует все упрощать и ограничиваться рассмотрением только одной из причин. Для предсказания будущего нужно анализировать множество причин, взаимосвязанных и влияющих друг на друга. Человек, совершивший плохой поступок, никогда не будет прощен природой, но он сможет компенсировать его, занимаясь благотворительностью или анонимно помогая людям. Например, некто посадил ежевику, а она уничтожила другие растения. Он попытался вывести сорняк, но это оказалось уже невозможно. И тогда он посеял пшеницу, получил хороший урожай, смолол муку, испек хлеб и раздал его голодающим. Последствия злых поступков можно уменьшить, совершая добро. И природа вернет нам эквивалентно этим двум фотонным импульсам – зла и добра. Человек может достичь настоящего и долговременного успеха в жизни только на основе внимательного и уважительного отношения к гармонии Вселенной. Продвигаясь по предначертанному Богом пути вертикально восходящей эволюции, и совмещая во времени и пространстве свой дух, тело и разум. Хочу отметить, что те, кто достиг настоящего духовного совершенства, единственной цели нашего земного существования, смогут также свободно распоряжаться и своими материальными средствами. Не будем забывать, тому, кто достиг рая, все остальное приложится, и он сможет сам написать сценарий своей жизни. Любой успех, не включающий в себя духовную реализацию, призрачный и приходящий. Но мир духа бессмертен, превосходит время и пространство, потому что он есть план, где была создана жизнь. Наилучшим вкладом в свою жизнь, который только может сделать человек, будет духовное развитие, поскольку со временем оно не уменьшается, а только увеличивается. Материальные блага, известность, признание, слава и различные удовольствия — это лишь песчинки, рассеиваемые ветром времени, исчезающие с концом нашего физического существования. Чтобы лучше понять законы морали Вселенной, проанализируем кратко некоторые из них. Не испытывай ненависти, иначе она вернется к тебе, усилившись в сто раз. Ненависть является разрушительной энергией, которая отпечатывается в магнитном поле человека, излучающем ее. Эмоциональное воздействие ненависти действует как сила, излучающая фотоны разобщающего и разлагающего действия, которые в свое время обязательно возвращаются к источнику, но с приумноженным разрушительным импульсом. Человек должен осознавать, что если он не способен контролировать свою ненависть, ему придется дорого заплатить за ухудшение жизни, физического или ментального здоровья, и он никогда не достигнет самых желанных целей. Не претендуй на то, чего не заслуживаешь, иначе это будет попыткой совершить кражу. Согласно закону равной эквивалентности, мы должны платить за все, что получаем, А желание получить незаслуженное равносильно краже. Вор быстро лишится награбленного, когда будет восстановлено нарушенное им естественное равновесие. Избегай получать сексуальное наслаждение в одиночестве, поскольку этим ты увеличишь свой эгоизм и природа станет для тебя эгоистичной мачехой. Не клевещи и не оскорбляй никого. Оскорбляешь и будешь оскорблен, клевещешь и будешь оклеветен. Тот, кто поддается негативным эмоциям, получит клевету и оскорбление обратно в многократном размере. Уважай стариков и помогай им, и тебе помогут, когда ты состаришься. Будь противником любых извращений. Извращения чужды природе. Поэтому она разными способами разрушает все, что не соответствует принципам гармонии. Не делай другим того, чего не хочешь, чтобы делали тебе. Значит, не делай другим того, чего не хочешь получить от природы обратно, но приумноженным. Повышай уровень бодрствования. Это позволит вести себя более сознательно и этично. Всегда защищай правду и справедливость, и тогда природа поддержит тебя. Освободись от негативных чувств и мыслей, чтобы не притягивать подобных в приумноженном размере. Уважай вселенский порядок и будешь вознагражден. Живи в гармонии с природой и достигнешь высшего добра. Размышление над этими пунктами позволит понять, что человек по сути является Созидателем, хотя и не умеет контролировать свою энергию, которая проецируется во Вселенную и через определенное время возвращается к нему, влияя позитивно или негативно на жизнь в соответствии с тем, какие вибрации он излучал. Не имеет значения, что думает человек по этому поводу, поскольку для исполнения правил Природе совершенно не важно, в них или нет. От того, что человек сомневается в этих правилах, они не перестанут действовать в его жизни. Любые поступки неизбежно будут иметь те или иные последствия. Если действия людей соответствовали вселенской гармонии, они получат награду, а если нет, то наказание. И не потому, что Бог заботится о награде или наказании для каждого человека. Нарушитель законов наказывает себя сам, поскольку природа восстанавливает нарушенное равновесие, нейтрализуя нарушителя. Мораль выгодна, поскольку наилучший бизнес, наилучшее применение собственных времени и энергии – это добродетельное поведение и уважение трансцендентальных ценностей, которые поддерживают жизнь во Вселенной.